Глава 2. Император Обширные размеры империи – предпосылка для деспотичного правления. Шарль Монтеске В зал под звук имперского марша вошел высокий мужчина в самом расцвете сил, одетый в идеально сидящий костюм с вышитыми золотом и вензелями. Следом за ним вышла знакомая мне пятерка инквизиции и тайной канцелярии, одетые в черные одежды, и первый, встав рядом с императором, произнес «Преклонитесь перед Его Величеством Георгом Вторым!» Внезапно на меня начало давить неведомые силы, заставляя упасть на колени. С большим трудом я смог устоять на ногах и, оглянувшись, увидел, как все присутствующие в зале упали на колени и согнулись в поклоне. Даже принцесса, стоявшая рядом со мной, упала на колени и согнулась в поклоне под воздействием пятерки псионов. Чтобы не проявлять неуважения и сильно не выделяться, Я медленно с достоинством согнулся в полупоклоне. От навалившегося на меня нового давления у меня тонкой струйкой потекла кровь из носа. Но я, напрягая все силы, замер в полупоклоне. Затем psi-давление так же внезапно исчезло, как и появилось. Часть людей распрямили спины, при этом не спеша вставать и с удивлением взирали на меня. Я медленно разогнулся и платком быстро вытер капельки крови, оставшиеся на лице, а затем посмотрел на императора. прямо ему в глаза и увидел в них одобрение. Император жестом позволил всем встать. В зале раздался шум поднимающихся на ноги аристократов. Когда все поднялись, император начал свою речь. Настали трудные времена для империи. В пределах содружества обнаружился старый и очень опасный враг, появление которого угрожает всему человечеству, поэтому я принял решение показаться своим верноподданным согражданам чтобы у них в столь трудный час не возникло сомнений в здравии императора. Еще я хотел бы наградить нашего юного героя, благодаря которому мы смогли узнать об этой угрозе. Прошу вас, герцог Волков-машиньяк, подойти ко мне и получить ту награду, которую вы заслужили по достоинству. Мне ничего не оставалось, как под пристальным вниманием освобождающих мне дорогу аристократов подойти к императору. В этот момент я почувствовал, как ко мне в голову пытается пролист его воля, но я с усилием оттолкнул её от себя. За проявленную храбрость я, Георг II, одаряю герцога Волкова машенияк а наградным оружием, сказал император, протягивая мне необычайно лёгкий и красивый клинок. А также дарю поместье рядом со дворцом и кольцо власти, дающее возможность личной встречи со мной. Сказав это, он посмотрел на то место в зале, откуда я пришёл и сказал: "Изабелла, дочка, подойди к нам". Изабелла подошла к нам через весь зал и, став перед отцом, потупив глаза, сказала: "Вы хотели видеть меня, ваше величество?" Взяв её за руку, император другой рукой взял мою и, соединив наши с ней руки, громко объявил: "Объявляю о помолвке моей дочери принцессы Изабеллы и герцога Волков Машеняка". Сказав это, он отпустил наши руки и отступил назад, дав возможность окружающим осмотреть нас. "Отец, но как же так? Ты же обещал, что выбирать буду я", тихо спросила принцесса. "Ну ведь я уже помолвлен, и место первой жены уже занято", тихо сказал я. "Стоп, это как уже помолвлен? Когда это ты успел? Я тут планы на него строю, а он уже успел подцепить кого-то?" сказала принцесса Упериф руки в бока и нахмурив брови. Но я тогда пошёл. У меня ещё много дел оты сам со своими будущими жёнами разбирайся, сказал император и развернувшись, вышел из зала, а за ним ушли и гвардейцы, оставив аристократов пребывать в глубоком шоке. Тут ко мне подошла Кристия и тоже уперив руки в бока, спросила у меня: "И как это понимать? Мы говорили, что будем совместно выбирать твоих жён?" Но стоило оставить тебя на полчаса одного, и ты уже бежишь с другой под венец?» И в это время и забыла, поняв, что перед ней конкурентка, развернулась к ней и, схватив меня справа под руку, сказала «Он мой, такова воля императора, и я так просто его не отдам». Кристиан в ответ схватила меня под руку с левой стороны и, вздернув подбородок, сказала «А мне он предложение сделал месяц назад, и я дала согласие». И вообще он меня спас и теперь как истинный рыцарь должен на мне жениться. А я принцесса и должна первой выйти замуж, сказала Изабелла, попробовав наступить туфелькой на носок Кристиан. Но Кристиан, увернувшись, сама легла на Изабеллу. Понимая, что ничем хорошим это не закончится, да и все уже откровенно пялились на происходящее с открытыми ртами, я, подхватив обеих девушек под руки, быстрым шагом двинулся вслед за императором. Выйдя из зала, мы отошли чуть в сторону и, развернув девушек к себе, я спросил. И что это сейчас было? Почему вы ведете себя как пятилетние дети? Я сейчас скажу один раз и повторять не буду. Я дал обещание жениться на Кристиан и сделать ее первой женой, но если она еще раз попробует усомниться в моих словах или опозорить меня, то я разведусь с ней сразу после свадьбы. Теперь второе. Я не давал обещание императору брать тебя в жены. Тем более первой или второй женой, и если ты, Изабелла, не найдёшь общих иск с Кристиан, то я буду вынужден отказать императору в его подарке, чем бы мне это ни обернулось. В его игры я играть не собираюсь. У меня свой путь, и только я буду решать, как мне поступать. А теперь я вас оставлю и пойду общаться с другими аристократами. Возможно, у них найдутся более смыślённые дочери. И оставив двух красных как рак девушек, я вернулся в бальный зал. Тем временем там начался бал, и все среднее пространство зала было свободно. И там танцевали, скорее даже вальсировали, пока еще не многочисленные пары. Я подошел к дальнему столу и, взяв какой-то напиток, стал медленно его цедить. И одновременно с этим обдумывал сложившуюся ситуацию. Император своими действиями подтолкнул ажиотаж вокруг меня. И это мне очень не нравилось. Он явно пытался спровоцировать мой конфликт с представителями высшей аристократии. Он не мог не знать о моей связи с Кристиан. И объявив о моей помолвке с Изабеллой, он оставил только одно свободное место рядом со мной, что точно приведет к конфликту интересов. Значит, импературу выгодно обострение, но для чего? Мне было непонятно. Не хватало данных. Пока я стоял и обдумывал сложившуюся ситуацию, ко мне подошел мужчина в форме, в звании адмирала. И присмотревшись к нему, я узнал в нем лорда Лингштейна. Адмирала, который вывез меня из фронтира. «Рад вас видеть, адмирал. Какими судьбами здесь? И расскажите, как вам удалось спастись в той заварушке?» Спросил я. «И я рад вас видеть. Я смотрю, вам по-прежнему невероятно везет получить награду из рук самого императора, да еще с родовым поместьем и в придачу принцессу в невесты. О таком никто из присутствующих и мечтать не мог». «Как бы мне эти подарки боком не вышли, просто так своим вниманием настолько императоры своих подданных редко выделяют, сказал я, допив напиток и отдав пустой бокал официанту. Тут ко мне подошли мои невесты и взяли меня под руки с двух сторон. "Мы с принцессой Кристиан пришли к компромиссу, и я не буду против, чтобы она стала твоей первой женой, но первый ребёнок будет у меня. А теперь пойдём, я познакомлю вас с представителями высшей аристократии", сказала Эзабелла и повела нас по кругу зала. периодически подводя к некоторым из аристократов и знакомя меня с ними, при этом не забывая представлять крестьян как свою лучшую подругу. Похоже, они спелись, подумал я, ведь опыт общения одновременно с несколькими представительствами противоположного пола у меня нет, и по мне из рассказов в прошлой жизни о гаремах может принести мне определённые проблемы в будущем. Когда мы знакомились с влиятельными аристократами, Мои спутницы всегда ставили так, чтобы их возможные конкуренки не смогли со мной общаться напрямую и как бы загораживали их собой, мешая мне не то чтобы пообщаться, но даже нормально рассмотреть детей аристократов, которых мне настойчиво каждый раз представляли. А один раз особо настырная молодая соби с весьма выдающимся бюстом и глубоким вырезом декольте и забыла якобы случайно наступила каблуком на ногу. Точно наступились, решил я после этого. Надо их как-то разделить, а то они мне жизни свободно не дадут. Обойдя всех и забыло подвела надск своему брату, и дождавшись, когда он прекратит разговор, обратилась к нему: "Познакомься с моей новой подругой и невестой моего жениха. Её зовут Кристиан. И она, как и я, принцесса. Мы завтра втроём планируем посетить гонки, и если ты не против, то, может быть, и Михаил поучаствовать завтра в заезде для любителей". А то у нас с ней возник небольшой спор, и мы решили, что его поможет нам разрешить наш жених. От результата его заезда будет зависеть, кто из нас будет победивший. Да, Михаил, тебе не позавидуешь, твои будущие жёны устроили на тебя тотализатор, и это за час знакомства. Я даже представить не могу, что же будет, когда они познакомятся ближе, сказал принц, задумчиво глядя на меня. Но я с удовольствием приму тебя в командный тур. Единственное, тебе придётся пройти квалификационный заезд. Да я уже и сам не рад идее императора. Теперь не знаю, может мне в личную комнату поставить бронированную дверь и пару штурмовых дроидов на входе, которые будут пропускать только меня. Сказал я с легкой усмешкой, поглядывая на принцесс. Спешу тебя огорчить, у Изабеллы дар выводить технику из строя, когда ей очень нужно. Тогда придется поставить на входе двух телохранительниц Симоду, которых нанял мой род для меня. Сказал я, подмигивая принцу так, чтобы это заметили обе принцессы, И моя уловка сработала. «Ты посмотри, что придумал этот озабоченный жеребец. Мало того, что его достоили честью быть его женами два прекраснейших цветка всей империи, еще и принцессы, так он решил устроить у нас под боком свой личный гарем содержать», сказала возмущенная Изабелла. «Кристиан, как ты могла согласиться жить с ним добровольно?» «Меня продал ему мой собственный отец за возможность спасти наш род», сказала Кристиан, наигранно пустив слезу. О, боже, ты тоже жертва отцовского произвола? Обними меня скорее, произнесла Изабелла, так же наигранно смохнув невидимую слезу и обняв Кристиана. Я провёл рукой по лицу, задыхаясь от смеха, и сказал: "О, боже, они точно спелись. Мне срочно нужны мои телохранители, только они смогут защитить меня от женского беспредела. Нет, нет, нет, мы тебя сегодня никуда не отпустим. Ты сегодня наш до последней косточки. И вообще, ты вообще планируешь пригласить нас на танцы?" «Бал в самом разгаре, а мы еще даже не станцевали ни одного танца. Мы же должны показать наши шикарные платья», сказала Изабелла и, схватив меня за руку, повела в центр зала к танцующим. «Мне пришлось станцевать по три танца с каждой из невест, и только после этого я смог отговориться от них». Когда мы отошли в сторону, мимо меня проходил высокий и статный парень в дорогом костюме и как бы ненароком задел меня. А я уже давно ловил чей-то недовольный взгляд на себе и мог бы избежать инцидента, но наоборот я его усугубил. В момент, когда он подходил ко мне сзади, я якобы случайно повернулся и подставил ногу под его пятку, при этом довернув, смог локтем в падение и приложить его в переносицу. Удар усугубило то, что он упал под ноги официанта, и тот выронил все бокалы с напитками прямо на него, но часть брызг попала на платье Изабеллы. То есть на его месте должен был оказаться я, но мне удалось подставить провокатора. «Камил, что ты себе позволяешь? Ты испортил мое платье!» сказала и забыл обращаясь к купавшему. Вы знаете его принцасса? спросил я её. Да, это один из претендентов на мою руку. Я и не думала, что он настолько неуклюж. Вскочив весь мокрый, молодой человек с красным от ярости лицом ткнул в меня пальцем и сказал: "Это всё ты подстроил, неаттёсанный выскочка". Зная дуэльный кодекс, мне пришлось перевести стрелки, и я парировала ему в ответ: "Молодой человек, в каком дешёвом борделе вы понабрались таких слов?" Надо сказать вашему папеньке, чтобы он вас наказал и получше следил за отпрыском. Вы ещё явно не доросли до общения с женским полом и следует внимательно следить, чтобы в таком возрасте вы больше не посещали столь неподобающее вашему положению и воспитанию места. Взревьев он попробовал меня ударить кулаком в лицо, но я провёл встречный, успев отключить чувствительность пальцев. Звук ломающихся костей был очень хорошо слышен в наступившей тишине. В звере в отболе он левой рукой метнулся к поясу, где обычно у аристократов висит клинок. Но у нас при входе в этот раз их все забрали. Не найдя клинка на поясе, он выкрикнул мне в лицо: "Дуэль! Немедленно! Я не намерен терпеть оскорбление от какого-то сосунка!"